Глава двадцать четвертая Целую неделю стояла солнечная С жестокими морозами погода А потом небо заволокли хмурые низкие облака Леденящий ветер, казалось, пронизывал тайгу насквозь Стучал оголенными ветками, переметал сугробы Ночью Росин открыл глаза Вокруг непроглядный мрак Не видно даже окошко Свистел, выл ветер, шурша по стенам сыпучим снегом. Ни одного уголька не светилось в чувале. Поеживаясь, Росин слез с нар, по полу гулял ветер. «Опять дверь открылась», — заворчал он. Закрыл, нашел палку, копнул залу. Копнул еще? Не уголька. Бросил палку, разгреб залу руками. Она чуть теплая. Зашевелился и Федор. «По что огонь не разводишь?» да, «Погасло все! Опять от фитиля придется раздувать!» Аросин зашарил по столу, разыскивая фитиль и кремень «Ну и холодина! Даже вода в кружке замерзла!» Аросин подул на руки и ударил тупой стороной ножа по кремню <звук> Ударил еще, еще Искры вылетали мелкие, бледные Фитиль не затлевал Аросин бил и бил по камню Попробуй, попробуй ты Руки совсем окоченели Федор долго прилаживался И вот снопами полетели звездчатые искры Освещая на мгновение кремень и руки Отсурел что ли? Удивился Федор, ощупывая в темноте фитиль Сухой вроде Лишь его знает, по что не загорается И он опять принялся убивать сноп за снопом Нет, однако До света придется мерзнуть А там поглядим, что с фитилем Федор зашуршал сеном Аросин тоже зарылся поглубже С соседних нар уже доносилось ровное дыхание спокойно спящего человека а Аросин все еще ворочался сбоку на бок Наконец, не вытерпев холода, вылез из сена, закутался в медвежью шкуру И чтобы согреться, принялся прыгать на одной ноге Давно бы надо, так-то лучше, кажется, отогрелся Надо еще попытаться Опять в темноте вспыхнули снопы ярких искр. «Что вы не прикуриваете?» «Никак что-то!» С досадой ответил Росин и, положив кремень, опять принялся прыгать. <связь> Когда наконец рассвело, оба увидели, на фитиле не было нагара, на котором могла бы прижиться искра. «В темноте все сбили». Худо. Надо еще попытать, может какая искра и прилипнет Федор осторожно ударял по кремню, стараясь не сбить с фитиля остатки нагара Сочные яркие искры попадали на фитиль, но он был по-прежнему холоден Нет, Федор, надо идти за тем фитилем, который летом в осенне спрятали Куда же пойдешь? Погляди на воли ты что! Он продолжал бить по кремню, осыпая фитиль искрами Иная даже держалась на нем доли секунды, но фитиль не затлевал. Я же говорю, за другим надо идти. Ждать надо, покуда метель кончится, а то до смерти ознобишься. Вряд ли она скоро кончится, пока дождемся в избушке, как на улице будет, совсем замерзнем. А росин стал натягивать шкуру. Нет, Вадь, в такой одежде сейчас нельзя. Да Далеко ли здесь? Полчаса туда и обратно. Полчаса? Горько усмехнулся Федор Этого? Сейчас нечто мало Да что, я в первый раз в мороз выхожу Полно, забирайся в сено, к вечеру поутихнет, тогда поглядим За дверью неистовствовал ветер Ладно Подумал Росин Действительно, лучше обождать Да не одевай ты меня шкурой Кричал он Федору из-под сена Мне пока и так не холодно Береги тепло, оно тебе пригодится Долго еще лежали молча, слушая, как выл ветер. «Федор, а вдруг и с тем фитилем что-нибудь случилось? А? Что тогда?» «Тогда замерзнем», — отозвался Федор. «Не верится, что то Столько всяких трудов и для чего? Чтобы замерзнуть вот так на нарах? В тысячный раз пробу поджечь фитиль?» «Поставляешь картину. Заметанная снегом избушка, а в ней день и ночь сидят. Друг против друга два заледенелых человека и кремень с фитилем в руках. Огонь добыть хотят?» «Да полно. Нашел, что говорить». Опять замолчали. Весь день одинаково серый. То ли все еще утро, то ли полдень, а может уже и вечер. В избушке становилось все холоднее. росин соскочил снар, Взял пару кусков сушеного мяса, Сунул один в сено Федору, Другой забрал с собой и, Зарывшись в сено, тщетно старался разгрызть его. «Вадя!» Позвал Федор. «Пожалуй, вечер скоро. Что делать будем? До завтра, может, подождем. Может, потихнем?» «Ты что, Федор? Сейчас замерзаем, а за ночь... Совсем все вымерзнем Росин надел шапку Натянул медвежью шкуру Погоди-ка На кого? Поддень Федор снял телогрейку из шкурок Ты же тут замерзнешь Одевайся В метель идешь Поберегайся, смотри Росин открыл дверь и поспешно Отвернулся от ветра, который, казалось Сдирал кожу Через порог белыми змейками заструился снег Ишь распогодилось ждать бы еще ночь за ночь. Пойду Внизу, вверху, по сторонам Всюду бело от свистящей метели Даже к лабазу не было тропки Белая, окружающаяся мгла Скрывала тайгу и озеро Было непонятно, где снег лежал Где летел Все смешалось в какую-то белую карусель Ростин наклонился в сторону ветра И барахтаясь в сугробе пробивался к лесу Ветер трепал шкуру, задувал под нее снег. Он таял на теле и тут же замерзал от мороза и ветра. Впереди замаячили деревья. Значит, конец поляны. Аросин обернулся. Избушки не видно. А в пургу уходила глубокая траншея. «Обратно идти будет легче». И опять закопошился в сугробе. «Еще только треть пути. А замерз». Среди деревьев ветер потише. Уже не надо изо всех сил удерживать шкуру. Росин проминал и проминал сугроб. Здесь где-то осина. Рядом, помню, росли три елочки. Неужели другая поляна? Да вот же они, под сугробом. А вот и осина. Дупло заткнуто. Неужели кто-то вселился и выбросил фитиль? Запрокинув голову, Росин глядел на дупло, а ветер уже наметал вокруг сугроб. А Росин сбросил шкуру и полез по обледенелому стволу. Бродни защищали ноги только до колен А выше брюки намокли от снега и замерзли Пальцы почти не гнулись, ломило руки Только бы достать фитиль, пока совсем не замерз Так вот, кто заткнул дупло Махноногий Сыч устроил кладовую А Росин выбросил из дупла мышей и добрался до дна Вот что-то твердое Вытащил руку, в ней небольшой берестяной сверток Руки и ноги ослабли сами собой Росин съехал по стволу снег Не царел ли? А руки не держали сверток Пальцы были белы, как снег Росин сунул сверток за пазуху Вытащил из-под снега уже полузанесенную затвердевшую на морозе шкуру Кое-как натянул ее Идти по промятой траншеи легче Но и в ней снег глубокий, сыпучий Дальше траншеи не стало, впереди поляна С трудом, проминая снег, Росин побрел по поляне. Опять вокруг только белая мгла метели. Все тело, казалось, промерзло насквозь. И лицо, и руки уже не чувствовали холода. «Может, потереть снегом? Стоит ли? Надо быстрее к избушке. Перестают служиться ноги. Надо пробиваться быстрее. Наконец-то вон затемнела избушка. Раз, два, три... Росин считал шаги. Так, кажется, легче деревья. Значит, это не избушка? Что, мим пробрел? Уже та страна поляны. Метель слепила глаза. Пронизывающий ветер, казалось, леденил сам мозг. Вроде уже и не холодно, только жутко не имеет тела. Надо разобраться, спокойно подумать. Прямо идти некуда, тайга, значит, назад. И немного вправо и влево. «Все-таки влево!» Неуверенно, с трудом сделал один шаг, другой и остановился. В шуме ветра послышался новый замирающий звук. Федор! Федор! Опять донеслось по ветру. «Федор!» Закричал Росин. Порыв ветра распахнул шкуру и отбросил в сторону. Росин упал в снег. И из последних сил удержал ее. Тянул к себе, но не мог поднять против ветра. Опять кричал Федор. Не в силах подтянуть шкуру, Росин наполз на нее, кое-как завернулся прямо со снегом и, поднявшись на ноги, полез по сугробу. Снег-то белый, то темный, а вот и земля начала качаться. Я иду, А земля качалась все сильнее. «Федор!» Закричал он, вкладывая в этот крик последние силы. Малость согревшись в сене, Федор опять открыл дверь. «По времени должен вернуться!» И вдруг среди метели увидел Вадима. Он стоял, качался на ветру и шагу ступить не мог. Ладил только не упасть, устоять супротив ветра. Как был босиком и раздетый, Фёдор заковылял к нему по сугробу. Схватил и поволок к двери. Валились в избушку. Снег, занесённый ногами, не таял.